Вот мы и дома. Как же хорошо вернуться домой после стольких приключений. Дядя Кузя, а мы с тобой сегодня молодцы, правда? Вместе со знаменитыми путешественниками открыли все континенты, проплыли все океаны. А еще узнали, какими были люди, которые совершали эти открытия. Как они смело пускались в плавание по неизвестным океанам, шли через горы и пустыни. Их не могли остановить ни трудности, ни опасности долгих путешествий, потому что им очень хотелось узнать, какая она наша Земля.